После мучительных преобразований в организме, традиционного приступа тошноты и головокружения, магнификус превратился в гадюку. Аха! пробормотал у него над головой крыс. Я бы в соловья обернулся. Второй хотел ему возразить, но понял, что не может произнести ни слова, только прошипел в ответ и заскользил к проёму. Быть змеёй дело скользкое. С одной стороны, появляется высокая манёвренность, с другой панический страх открытого пространства. Магنيفку с болезненной шлёпнулся на мраморный пол и скользнул вдоль стены к статуе. Он решил не торопиться и сначала отыскать изображение киина, а уж потом трансформироваться в себя самого и сокрушить статую и голову. Долго искать не пришлось. Статуя киина стояла ровно в центре. Молодой человек определил то сразу, даже не задумываясь, почему он так уверен. Когда же он все-таки задумался, то изумился собственному прозрению. Скульптура Кхиина изображала его самого. Он, высеченный умелой рукой из розового известняка, величественно удерживая обе ладони на рукояти легендарного меча, строго взирал куда-то в даль. Его каменную грудь украшал красивый доспех, поверх которого покоился знак про дракона. Надо же, с известной долей сарказма подумал он. Я очень интересный мужчина. И скульптура отличная, достоверно передает мое духовное величие. Комарам не в штаны. Желая рассмотреть свое изваяние внимательнее, Магнифкус пополз вокруг статуи. Поджарый тыл и прямая спина бога войны вполне удовлетворили чистолюбие первоисточника. И тут он обратил внимание на то, что статуя не была закреплена на постаменте. Во всяком случае, он заметил маленькую щель между постаментом и ногами изваяния. В его змеиной голове немедленно родился план последующих действий. Второй скользнул вверх по ногам скульптуры, миновал тыл, вполз на плечи и хвостом, обвив каменную шею, своей головой с силой упёрся в стену. Изваяние качнулось. Он повторил попытку, скульптура покачнулась еще сильнее. Магнификус вложил все силы своего нового единомышечного тела в следующий толчок, и звояняне рухнуло на пол. Второй вовремя успел отцепиться от известняковой шеи и упал рядом с постаментом. Быстро оправившись от удара, он пополз насладиться зрелищем разбитого и стукано. Где-то вдали захлопали двери, раздались голоса. Грохот упавшей скульптуры явно привлек внимание дворцовой охраны. Магнификус проскользил мимо разбитой каменной груди к тому месту, где по его расчетам должна была находиться голова, и тут его змеиный взор приметил два небольших разноцветных предмета валяющихся среди осколков. Топот бегущих за лут стражи послышался вблизи. За неимением лучшего выхода второй подчинился собственной интуиции, заглотил найденные принципы и молнией скользнул к ближайшей кровати. Только там, наблюдая со стороны за тремя вооруженными охранниками, вбежавшими в зал и растерянно застывшими над поверженным стукаром, он подумал: как же я теперь эти кубики выделю и не переварить бы их, иначе неудобно будет признаться своим божественным собратьям. Мол, прошу прощения. Но я походу разложил ваши принципы на микроэлементы, так что, увы. Один из охранников нагнулся и заметил его. Надо сматывать, понял магнифicus, и быстро пополз прочь.